Тысяча палестинских девушек отравлены бациллами таинственной болезни, которая должна привести их к бесплодию. Оккупантам не угодно, чтобы рождались дети, будущие палестинские патриоты, бойцы сопротивления. Каннибальские расчеты карателей именно таковы. Вспомните, с какой целью израильские летчики бросали на Ливанскую землю Начинённые взрывчаткой детские игрушки из поколеченного ребёнка не вырастет боец. Чем же может закончиться разговор об этом в Knesset-е? Без сомнения, только одним. Сионисты всех мастей проголосуют за бактериологические зверства с такой же лёгкостью, с какой проголосовали за войну. А потом будут снова и снова демографически выдавать своё собственное сионистское единство за мифическое, надуманное национальное единство всех израильтян. Будут любыми провокациями создавать идеалистическую иллюзию согласия всего еврейства с бездуховностью и бесчеловечностью сионистов. В том, что современный сионизм придерживается такой гнусной, предельно искажающей правду тактики. Меня ещё и ещё раз убедили елейные и лицемерные высказывания некоторых известных его деятелей, с которыми мне довелось за рубежом беседовать, такими как редактор трёх сионистских изданий в Италии Лучано Тасс, главный раввин Великобритании, Австралии и Новой Зеландии Иммануэль Якобович, председатель еврейской общины Западного Берлина Хайнц Галинский, главный редактор старейшей сионистской газеты «Jewish Chronicle» Готфрид Пол. Естественно, они говорили со мной достаточно сдержанно, не раскрывая во всей неприглядной полноте коренных практических задач сионистского движения и, главное, неразборчивых методов осуществления этих задач. И тем не менее... Слушая их, я с новой силой убедился. Коварен сионизм, беспощаден, злобен. Он считает своим противником каждого, кому по сердцу прогресс, демократия, мир. Но трижды враждебен он любому трудящемуся, мечтающему о мире и подлинном прогрессе еврею, повторяю, любому, и моему советскому соотечественнику и проживающему на западе в вольгодной для антисемитизма атмосфере вот почему я обязан вновь опубликовать эти документальные записи небольшую талику того, о чём непременно следует рассказать во весь голос всем, кто справедливо чистого сердца не ставит знак равенства между сионистами и евреями Вот почему я обязан ещё и ещё раз сказать о кровавых злодеяниях сионизма, особенно тяжелы они для арабских народов Палестины и Ливана, беспощадно истребляемых сионистскими вояками при поддержке американских покровителей и сообщников. Бомбы израильской авиации и крупнокалиберные снаряды американских военных кораблей использующих пиратский опыт разбоя у берегов Кореи и Вьетнама, гренады сеют смерть, разрушение. Мучительно думая об этом, ещё сильнее осознаёшь непреложный долг каждого советского гражданина еврейской национальности внести свой вклад в борьбу с фашистствующим сионизмом, превратившим Ближний Восток в один из опаснейших очагов кровавого насилия и военных пожаров. Быть на стороне правого дела народов, выступать за устранение таких очагов, сказал Константин Устинович Чернянко. Это сегодня тоже необходимое и важное направление борьбы за прочный мир на земле. В одном строю, со всеми равноправными гражданами многонационального государства Советские евреи на стороне правого дела. Да, правому делу отдают они все сердце, все помыслы, всю силу презрения к жалким отщепенцам, предавшим правилам.